Шакал встал, как обычно, в половине восьмого, выпил поданный в постель чай, умылся, принял душ и побрился. Одевшись, он извлек из-за подкладки чемодана пачку в тысячу фунтов, переложил ее в нагрудный карман и спустился по завтраку. В 9 он вышел из отеля Виа Manzoni, два часа он ходил по банкам, частями обменивая английскую валюту. 200 фунтов он обменял на итальянские лиры, а остальные 800 на французские франки. Покончив с этим делом, Шакал устроил перерыв и выпил чашку эспресс на веранде кафе. Затем продолжил поиски. После долгих расспросов он оказался на захолустной улочке Порта Гарибальди, рабочего района вокруг вокзала Гарибальди. Здесь он нашел то, что искал – блок закрытых гаражей. Один из них он снял у владельца, который держал бензоколонку на углу улицы. За два дня пришлось заплатить 10 тысяч лир, вовсе не дешево, но за короткий срок дерут вдвое. В ближайшей кабиной ловчонки он купил спецовку, ножницы для резки металла, несколько ярдов тонкой стальной проволоки, паяльник и сфут припоя. Все это он уложил в брезентовый саквояж, купленный там же, и оставил саквояж в гараже. Ключ от гаража он положил в карман и пошел обедать в троторию ближе к центру города, в более вшенебельном районе. Около двух, договорившись по телефону из тротории, он подъехал на такси к маленькой и не слишком преуспевающей фирме проката автомобилей. Здесь он нанял поддержанную Alfa Romeo двухместную модель 1962 года. Шакал объяснил, что в ближайшие две недели хочет отдохнуть и проехаться по Италии и возвратит машину перед отъездом из страны. Оттуда он приехал на Альфе в Континенталь, припарковался на гостиничной стоянке, поднялся в номер и забрал чемодан с разобранной снайперской винтовкой. Вскоре после чая он снова был на боковой улочке возле запертого гаража. Он тщательно запер за собой дверь, подключил паяльник к патрону в потолке, пристроил на полу мощный фонарь так, чтобы машина освещалась снизу и принялся за работу. В два часа он старательно припаивал тонкие стальные трубки с винтовочными частями к шасси Альфы. Шакал не зря выбрал Альфу. Рывшись в Лондоне в автомобильных журналах, он выяснил, что из всех итальянских машин у Альфы особенно массивные стальные шасси с глубокими внутренними пазами. Когда он кончил, спецовка была вся в масле, а руки ныли от напряжения. Пришлось натуго обматывать в шасси проволокой, зато все в порядке. Трубки почти невозможно было обнаружить, разве что при внимательном осмотре машины снизу, к тому же их скоро запорошит пылью и облепит грязью. Он уложил спецовку, паяльник и остатки проволоки в брезентовый саквояж и зарыл его в груду старого тряпья в дальнем углу гаража. Ножницы для резки металла он положил в перчаточное отделение в щитке. Над городом снова сгущались сумерки, когда он наконец вырулил из гаража Альфу с чемоданом в багажнике. Он закрыл и запер дверь гаража, положил ключ в карман и поехал обратно в отель. Через 24 часа после прибытия в Милан Шакал снова был в своем номере и принимал душ, смывая дневную усталость. Натруженные руки он смочил в тазу с холодной водой, затем переоделся к обеду и отправился в коктейль-холл выпить свое излюбленное кампари с содовой. По пути он остановился возле окошечка дежурного и попросил после обеда приготовить счет, а утром разбудить его в половине шестого и подать чаю. Он снова роскошно пообедал, заплатил по счету оставшимися лирами и в двенадцатом часу уже спал. Сэр Джаспер Квигли был начальником Франции, не в том буквальном смысле, что распоряжался страной за проливом, о дружбе с которой на его веку было немало говорено, хоть дружба и не клеилась. Нет, он возглавлял отдел Foreign Office, занятый изучением происшествий, устремлений, деяний, а зачастую и умыслов, имеющих место в этой треклятой стране, И все это с тем, чтобы докладывать о них первому заместителю министра, а там и самому ее величеству министру иностранных дел. Он удовлетворял всем основным требованиям, иначе не получил бы этого назначения. Долгая, отмеченная наградами дипломатическая карьера за пределами Англии, неизменные здравомыслие в политических суждениях, нередко ошибочных, но всегда увязанных с соображениями начальства, словом, Беспорочная служба, вызывающая законную гордость. За ним не числилось ни нашумевших ошибок, ни неуместной правоты. Он никогда не поддерживал опальных взглядов и не выдвигал никаких мнений, не справившись прежде, что думают наверху. Женить бы на перезрелой дочери начальника канцелярии Берлинского консульства, впоследствии помощника заместителя государственного секретаря, тоже отнюдь не повредила. Это помогло кое-кому закрыть глаза на неудачный меморандум из Берлина в 1937 году. В нем утверждалось, что перевооружение Германии не будет иметь никаких политических последствий для Западной Европы. Вернувшись в Лондон во время войны, он некоторое время заведовал Балканским отделом Foreign Office, затем молодого Квигли перевели во французский отдел здесь он отличился, громче всех требуя британской помощи генералу Жиро в Алжире. Из этого вышла бы отличная политика, если бы всех не обошел другой, скороспелый французский генеральчик, живший в Лондоне и все пытавшийся сколотить какие-то вооруженные силы под названием «Свободная Франция». Зачем Уинстону понадобился этот тип, никто из профессиональных дипломатов так никогда и не понял конечно все французы швально один покрой никто не смог бы сказать про сэра джаспера получившего в 61-м титул пэра за свои заслуги на дипломатическом поприще что ему не хватает главнейшего качества потребного для настоящего начальника франции у него была врожденная неприязнь к франции и всему французскому однако это были еще цветочки по сравнению с теми чувствами которые он испытывал к особе французского президента после пресс-конференции 14 января 1963 года, когда Де Деголь преградил Англии путь в общий рынок, и это стоило сэру Джасперу 20 минут неприятной беседы с министром. В дверь постучали. Сэр Джаспер отпрянул от окна. Он взял с бювара и поднес глазам тонкий синий листок, будто его застали за чтением. «Войдите!» В кабинет вошел младший сотрудник, притворил за собой дверь и приблизился к столу. Сэр Джаспер поглядел на него поверх серповидных очков. — А, Ллойд, я тут как раз просматриваю вашу вечернюю докладную. — Интересно, интересно. Высокопоставленный французский сыщик направляет неофициальный запрос высокопоставленному чину британской полиции. Тот переправляет его не кому-нибудь, а главному инспектору особого отдела. А этот находит возможным проконсультироваться, неофициально, разумеется, с младшим чином разведывательной службы. — Да, сэр Джаспер. Лойд уперся взглядом в невзрачную фигурку дипломата, стоящего у окна и изучающего его докладную, будто она только что попалась ему на глаза. Он, во всяком случае, понял, что сэр Джаспер отлично знаком с содержанием докладной, что вероятно, его бесстрастный вид не более чем поза. А этот младший чин находит возможным по собственной инициативе не консультируясь с начальством высказывать свои предположения сотруднику особого отдела. Предположения, помимо всего прочего, бездоказательные, что британский гражданин, очевидно бизнесмен, на самом деле может быть хладнокровным убийцей. М -м? «Какого дьявола надо этому старому хрычу, подумал Ллойд. Вскоре это выяснилось. «Я недоумеваю, любезный лойд каким образом об этом запросе, неофициальном, разумеется, сделанном вчера утром, глава министерского отдела, имеющего самое близкое касательство к французским делам, узнает лишь сутки спустя? Странное положение вещей вы не находите?» — Со всем должным уважением, сэр Джаспер, вынужден заметить, что адресованный мне запрос главного инспектора Томаса, как вы заметили, неофициальный, был сделан вчера в девять вечера. Докладная составлена в полночь. — Справедливо, справедливо. Но я успел заметить, что вы поторопились ответить на запрос еще до полуночи. Не могли бы вы мне это разъяснить? мне казалось что запрос о каналах вернее возможных каналах расследования относится к разряду обычного межведомственного сотрудничества ответил лой да неужели да неужели сэр джаспер оставил мягко вопросительный тон и дал волю гневу но очевидно не относится к разряду межведомственного сотрудничества вашей службы с французским отделом м? «Мой отчет у вас в руках, сэр Джаспер?» «Поздновато, сэр! Поздновато!» Ллойд решил не остаться в долгу. Он знал, что если допустил ошибку, не посоветовавшись с начальством, прежде чем позвонить Томасу, то советоваться надо было собственным шефом, а не сэром Джаспером Квигли. А глава Intelligence Service стяжал любовь сотрудников и неприязнь, чинувшись в форен-офис тем, что никому не позволял распекать своих подчиненных. — Поздновато для чего, сэр Джаспер?